информационные потоки сноска 11. сноска 11. по материалам лекции для участников частного семинара избирательные технологии Москва март 1998 год конец сноски традиционные информационные потоки Обычно считается, что в предвыборной кампании штаб кандидата должен обладать мощной, дисциплинированной исполнительной структурой. Все штабы хорошо или плохо их создают. Структуры различаются больше или меньше зависимостью от центра. Иногда центр контролирует финансы, иногда часть денег и полномочий отправляется в бюджеты на места и так далее. Структура создается. под предвыборную кампанию. Но как правило, точный круг обязанностей исполнителям не очерчивается. Выборы начнутся, без работы не останетесь. Как правило, это враждается ы в неразбериху. Сначала дергают людей, платят им деньги за то, чтобы сидели и наблюдали за ситуацией. Потом дают еще какие-нибудь задания по принципу, чтобы сложа руки не сидели. Они непосредственно перед выборами начинают заваливать самой разнообразной работой, о которой предварительно не договаривались, и, соответственно, исполнители к ней не готовы. И начинаются звонки в штаб: "Вы зачем нам 50 тысяч газет прислали? Как я вам их разнесу по ящикам? У меня всего две женщины в подчинении". Или "Растяжки соперников срывать не договаривались. Как я их сорву?". А вдруг милиция увидит? Или, а разве вы не должны в местную газету м а т е р и а л ы рассылать? Вы же говорили, что это централизовано. В итоге работа местных штабов и их отчеты сводятся к тому, что начальник бодро рапортует, со всеми директорами переговорил, они заверили: Петрович, будь спокоен, у меня на заводе как скажу, так и будет. Или Листовки пацанам раздали, они все поклеили. На самом деле такая работа пустая трата денег, потому что сегодня директоров, ч ь е о с л о в о для рабочих закон во всем округе, дай бог десяток, а дать листовки пацанам это все равно, что выкинуть их на помойку. Все это говорится не просто так, а на основе опыта десятков компаний. Устроители штабов создают штабы только потому, что так надо, ничего не зная о смысле этой структуры, о ее функциях каждодневных, о конкретных технологиях выполнения каждого задания. Поэтому здесь надо начинать с о з о в Для чего нужна исполнительная структура? Ответ. для того, чтобы доносить и обеспечивать д о н е с е н и е информации до народа. Больше ни для чего. Главный принцип, которому нужно следовать при построении структуры, тождество структуры и информационных потоков. Какие бывают информационные потоки? Если говорить о традиционных потоках, то их немного. То есть существует немного традиционных способов добраться до ушей, глаз, мозгов рядового избирателя. Рядовой избиратель бывает: а на работе, б дома, в на улице. В этих трех местах мы его и можем доставать разными способами. На работе: первое, через руководство по административной линии. Директор, начальник цеха, бригадир, рабочий. Второе через агитаторов, которые по месту работы делают политинформации. Третье через распространяемые на предприятиях и проходных листовки и газеты. Для примера взято крупное предприятие типа завод, так как по мелким фирмам не находишься, их сотрудников можно ловить в других местах. дома. Первое, агитаторы от двери к двери. Второе, листовки и газеты в почтовый ящик, доставка почты или самостоятельно. Третье, административные каналы, агитирующие участковые, работники ЖКХ, газовых служб, служб соцзащиты, доставка пенсий, почты, местные старосты. Четвертое, телевидение, радио местное, если есть. Пятое. Телевидение и радио центральное. Шестое. Газеты местные, если есть. Седьмое. Газеты центральные. Восьмое. Телевидение и радио областное, если есть. Девятое. Газеты областные. Десятое. Собрания и встречи по месту жительства. Одиннадцатое. Телефон. Двенадцатое. Интернет. Тринадцатое. Письма, директ-мейл. с фамилией и именем обществом в конвертах. На улице: первое, уличные агитаторы; второе, уличные раздатчики листовок и газет; третье, митинги, шествия, демонстрации, собрания, встречи с выступлениями кандидатов или авторитетов; четвертое, монументальная реклама: щиты, бигборды, воздушные шары. Пятое, реклама на транспорте. Шестое, листовки и плакаты. Седьмое, растяжки. Восьмое, массовые мероприятия типа концерт, кино, шоу, ярмарка, спортивное мероприятие и так далее. Девятое, экспресс встречи с кандидатом или авторитетом на улице. Десятое, агитационная продукция в общественных местах. Вот практически все информационные потоки, которые надлежит монополизировать. Тут не у п о м я н у т а работа по спецобъектам, типа больницы, сизо, колонии, воинские части, но в них применимы те же схемы, разве что административный канал обладает большей значимостью. Оценка эффективности информационных потоков. В зависимости от места, времени, электоральной ситуации, от кандидата, наконец, эффективность всех информационных потоков разнится. Но есть некоторые объективные показатели, мы можем рассмотреть эффективность каждого из них, что называется в идеальных условиях, то есть когда все информационные потоки как бы свободны, как бы никем не монополизированы или не блокированы по тем или иным обстоятельствам. Что интересно, в голове кандидата и в голове консультанта, специалиста по выборам, складываются зеркальные или взаимообратные представления об эффективности тех или иных информационных потоков. Что есть в голове у обычного кандидата? Примерно такая иерархия: на первом месте, безусловно, личные встречи с избирателями. Почему? Потому что они позволяют лично не общаться. Показать себя во всей красе, ответить на все вопросы, на все нападки противников, проявить человеческие эмоциональные качества. На втором месте чаще всего выступления знаменитых артистов в поддержку кандидата. Почему? Потому что те хоть и не агитируют так, как нужно, обросают всего две-три фразы, но любовь поклонников плавно переходит на кандидата. Тем более, что на концертах создается эмоциональная атмосфера. На третьем месте, как правило, агитация со стороны уважаемых людей и, прежде всего, начальства. Начальство на крупных предприятиях якобы имеет на подчиненных моральное влияние, может объяснить или приказать, почему нужно голосовать за кандидата. На четвертом месте называют выступления в электронных СМИ. Тут есть те же достоинства, что и в личном общении, но нет обратной связи, зато шире а у д и т о р и я На пятое место чаще всего ставят агитацию от двери к двери, из-за большого охвата избирателей и из-за того, что агитатор действует живым словом. На шестом месте всевозможные плакаты, листовки и растяжки, так как их видит большое количество ходящего и проезжающего в транспорте народу. На седьмом месте реклама в газете, особенно авторитетной, а не в предвыборной. Но это уже хуже. Тут нет живого слова, нет обратной связи, меньшая аудитория, зато в отличие от лозунгов на растяжках можно донести позицию, программу. На восьмое последнее место ставят всевозможные буклеты и листовки, распространяемые по почтовым ящикам. Здесь одни недостатки. Нет живого слова. Люди злятся, что кто-то замусоривает их ящики, выбрасывают нечитая. Нет солидности, авторитетности, как, например, в газете или при агитации за кандидата звезды или уважаемого человека. Все эти места и эту иерархию я, как вы понимаете, взял не из собственной головы, а из социологических исследований. Как правило, перед началом консультирования проводится небольшое интервью с кандидатом именно по этим вопросам. Ведь нам с ним необходимо достигнуть консенсуса в вопросе о том, какие информационные потоки использовать, достоинства и недостатки каждого из них он называет, а консультанту потом приходится корректно указывать на ошибочки. Так вот, на основании других исследований. но уже не элитарных, а массовых, можно смело сделать вывод: вся выше приведенная иерархия ошибочная. Более того, она неправильна по максимуму, и дело обстоит с точностью до да наоборот. Чтобы ко мне не п р и д р а л и с ь социологи, я скажу, какого рода были эти исследования. Во-первых, это были постэлекторальные исследования. Сравнивая информацию, которую народ имел о кандидатах, и те информационные потоки, по которым распространялась та или иная информация, делались выводы. И это уже совсем не то, что просто человека спросить, чему вы больше доверяете, газете или телевизору. А если газете, то какой? А если телевизору, то какому каналу? На такой вопрос избиратель ответит все, что угодно. Он может сказать, что любит такую-то газету, но на самом деле он ее просто выписывает, а читать не когда. Он может сказать, что смотрит такой-то канал, но в действительности, когда идут новости, предпочитает смотреть боевик по Викику. Чаще всего избиратели в обычных опросах не дают истинную информацию. Это выясняется в постэлекторальных исследованиях. Так, например, об одном кандидате. Все респонденты говорили вполне определенные вещи, называли факты из его биографии и так далее. На вопрос, откуда они это знают, отвечали, что видели по телевизору и слышали от з н а к о м ы х В лучшем случае где-то в газете читали. Тогда, как мы знали, что эти факты никогда не озвучивались по телевизору, никогда не давались в руки агитаторам, ни разу не печатались в газете. а были только в буклете, распространяемом по почтовым ящикам. Исследования выявили, что люди больше обращают внимание на содержание информации, а не на информационный поток, который ее доставил. Это, конечно, не значит, что нет разницы, какой поток использовать. Для команды консультанта разница есть, для избирателя нет. Поэтому опрашивать избирателя напрямую Что оказало на него большее влияние, бесполезно. Это можно вычислить путем экспериментов. Например, таких: человека спрашивают, какие ТВ программы он смотрел вчера вечером. Он отвечает. Если не может вспомнить, многие любят щелкать пультом и бегать с канала на канал, смотря то одно, то другое. Ему предъявляют газету со вчерашней программой телевидения. И он, просматривая все передачи, фильмы, информационные программы, восстанавливает в памяти события вечера. Сначала я посмотрел вот этот фильм, потом стало неинтересно, я переключился вот на эту программу, потом там началась реклама и я посмотрел кусок из этой передачи на этом ф о т канале. Потом на другом начались новости, потом я ушел помогать ж е н е солить капусту, затем вернулся, шло что-то непонятное, что-то про космос. Тут легко вычислить, какая это была передача, потому что редко в одно и то же время все каналы показывают что-то про космос. Восстановив таким образом всю эту одиссею, вы можете точно определить, сколько времени человек смотрел телевизор вообще. Какие именно каналы и сколько времени именно эти каналы, какие передачи и почему именно эти, а не другие, и почему он с них переключился. Сравнивая это с ответом других респондентов, можно увидеть определенную картину и вычислить определенные закономерности. Я вас удивлю, но эти закономерности не будут иметь ничего общего с рейтингами каналов и программ. которые обычно печатаются и ходят по рукам в рекламных агентствах. Делаются они на основе простых опросов, типа какой канал вы любите или какую программу стараетесь посмотреть и так далее. Люди не отдают себе отчет, что любят они один канал в принципе, а смотрят чаще всего совсем другой. Люди могут любить ту или иную программу. Может, они и видели ее несколько раз, и она им сразу понравилась. Но пропускают ее, потому что: а, не следят специально; б, потому что по другому каналу шел хороший фильм, и они смотрели его, а про любимую передачу забыли; в, вообще в это время жена позвала солить капусту. Короче говоря, вычислить какие информационные потоки действительно эффективны, дело экспертов. И прямые вопросы избирателям об этом или прямое знание об этом у самого кандидата вещи бессмысленные. Я делюсь с вами данными и результатами достаточно дорогостоящих и трудоемких исследований. Они профессиональная тайна политических консультантов, и многие фирмы их тщательно скрывают. За знание таких вещей им платят деньги за опыт, который они приобрели во многих к о м п а н и я х И этот опыт помог им научиться отделять зерна от плевел, а овец от козлищ. Не сообщая вам эти сведения, я ничем не рискую, поскольку не в силах передать вам весь опыт. И кроме того, у меня есть еще много профессиональных секретов, которые позволят мне все равно быть на шаг впереди тех, кто знает вышезвученные о секреты. Вы спросите, какой толк в этой информации? развы ее сами не сможете применить? Отвечу. Работа консультанта состоит чаще всего не в том, чтобы дать клиенту новые знания, а в том, чтобы разоблачить те предрассудки, которые он считает знаниями, мудростью, жизненным опытом, которые мешают ему прийти к победе. Каждый кандидат, когда он обращается к консультанту, имеет программу действий, которую составил, исходя из собственных представлений. о политике и политической ситуации. Порой эта программа победная, то есть правильная, и тогда консультант нужен только для того, чтобы экспертно подтвердить ее правильность, чуть-чуть подправить и подстраховать от ошибок и отклонений. Но чаще собственный план является к у ц е м нелепым, построенным на предрассудках, иногда очень глубоко укорененных, самоуверенности, на иллюзиях. И ведет к поражению. Тогда консультанту надо не плясать под дудку клиента, а ломать его план, крушить все эти иллюзии, предрассудки и так далее. То, что я вам рассказываю, из этой же серии. Моя задача поколебать вашу уверенность в том, что вы в политике, как рыба в воде, точно знаете, что нужно избирателю и как до него это донести. Моя задача предостеречь вас от самодеятельности и убедить в том, что всегда надо принимать лекарства под наблюдением врача, а не лечиться самостоятельно. Вернемся к информационным потокам. Сейчас я переверну всю иерархию, представленную выше, и покажу, почему то, что в голове у политика стоит на восьмом месте, должно стоять на первом. И почему то, что стоит на первом, должно стоять на восьмом? Итак, первое место это листовки по ящикам. Во-первых, потому что они дешевле газет и телевидения, причем в сотни раз. Это самый рентабельный. Рентабельность соотношение расходов к полученному эффекту. Канал воздействия. 100 тысяч листовок. стоят несоизмеримо меньше, чем сто тысяч газет, и уж куда дешевле, чем работа по организации личных встреч с избирателями. Если на личных встречах, даже делая по пять штук в день и сотни человек каждую, вы за месяц можете донести информацию до п я т н а ц а т и тысяч человек, то тираж листовок в пятнадцать тысяч вы запросто изготовите на резографе. И разнесете за один день. Второе достоинство, вытекающее из первого, мобильность. Не успел ваш конкурент что-то ляпнуть о вас или о себе, не успел этот ляп распространиться среди народа, а вы уже сделали ответный удар, причем гораздо сильнее, чем конкурент. Телевидение имеет более массовый охват, чем личные встречи, и достаточно оперативно. Но у вас может не быть к нему доступа, а иногда и денег. Как быть? Только листовка и спасает. Можно возразить: почему же листовка, а не газета по ящикам? Ведь газета солиднее. Газета и правда несколько солиднее, но в газете некий ударный материал теряется среди других. Газету не принято читать сразу же, доставая из ящика. Ее сначала несут домой. А там забывают или заворачивают в нее рыбу. Листовка обладает такой характеристикой, как обязательность чтения. Доставая из почтового ящика, человек сразу просматривает ее. Если там что-то интересное, а вы должны сделать ее интересной, он прочитывает текст. Исключение составляет, пожалуй, только Москва. Тут действительно коммерческие фирмы Уже давно осознали силу листовок по ящикам и активно используют этот канал. Обязательность чтения понижается, так как ящики забиты листовками и канал этот обесценился. В таком случае на выручку приходит директмейл, конверт с именем и отчеством. Это дороже, но выделяет ваш продукт из сотни себе подобных. Можно также разносить ваш продукт не по ящикам, а по дверям. Это тоже его выделяет из других. Предвижу возражение. Дескать, народ очень негативно относится к листовкам в почтовых ящиках. На этом основании многие кандидаты пренебрегают этим важным информационным потоком. Когда я веду к а м п а н и и я молю Бога, чтобы мои соперники имели этот предрассудок, чтобы они презрительно называли листовки в ящиках макулатурой. Дело в том, что не любовь народа к листовкам в ящиках — это неправда. Исследования и эксперименты, подчеркиваю, и эксперименты, которые мы проводили, показали, что лишь 8 процентов нервных избирателей негативно относятся к листовкам в своих ящиках. Это средняя цифра, но эти 8 процентов весьма активны. Как только вы распространили тираж, Со всего округа вам звонят сумасшедшие и говорят, что никогда не проголосуют за этого кандидата, так как он замусорил весь подъезд. Я назвал этих людей сумасшедшими не случайно. То, что человек звонит в штаб, уже симптом. Нормальные люди не звонят и писем в редакцию не пишут. По этим восьми процентам судить обо всех непозволительно и даже черевато проигрышем. Мнение этих людей. не репрезентативно, зато удельный вес в числе звонящих доходит до 90%. процентов, и вы, не понимая этого, думаете, что 90% процентов избирателей проголосуют против вас. Хотел бы предостеречь вас от этой ошибки. На звонящих в штаб не нужно обращать ровным счетом никакого внимания. Еще говорят о том Что люди жалуются на мусор в подъезде и выбрасывают листовку нечитая, это неправда. Если листовку не унесли домой, еще не значит, что ее не прочитали. Эксперименты показывают скорее обратное. А мусор в подъезде чаще всего возникает от некачественной разноски, когда листовки бросают пачками, а не кладут в ящики. Но это проблема арговиков штаба. данный информационный поток работает только если выполняется его главное требование — донести информацию до каждого. И, наконец, отсутствие в листовках личности кандидата — это тоже достоинство, а не недостаток. Живой кандидат может быть плохим коммуникатором и иметь плохой внешний вид. Листовка этого не выявит. Вообще текст Это, по выражению великого исследователя средств коммуникаций канадского философа и социолога Маршала Маклюэна, горячий способ коммуникации. Горячий означает заставляющий человеческое воображение активно работать, достраивать образ, а значит, достраивать его на свой лад, по своему размеру. Солидаризируясь с информацией, полученной сознательно. Человек подкрепляет ее своими индивидуальными бессознательными импульсами. Этого нет, если кандидата, например, показали по телевидению. Тут бессознательная неприязнь, вызванная, к примеру, внешностью, может оттолкнуть и от рациональной составляющей его сообщения. На второе место я бы поставил информацию в газете, особенно в авторитетной. привычный и особенно если ее обычный тираж дополнен спецвыпуском, чтобы охватить не только подписчиков и покупателей, но и всех остальных. Газета по сравнению с листовкой имеет несколько недостатков: она дороже, ее труднее распространять, обязательность чтения — никто не прочтет газету от корки до корки, ниже она менее мобильна. Зато газета нечто более солидное и авторитетное. Опубликованное в ней вызывает больше доверия. Кроме того, как и листовка, газета относится к горячим средством информации, то есть сводит на нет недостатки в личной коммуникации. Поскольку солидность ничем не заменишь, лучше листовки и газеты чередовать, дублируя содержание. В газете больше места, поэтому там можно давать расширенный вариант вашей рекламной идеи и создавать иллюзию интерактивности. Делается это с помощью писем читателей, которые вы пишете сами. То есть штаб пишет. С их помощью запускаете в народ логики, в соответствии с которыми люди будут голосовать. Для более вдумчивых читателей Логики запускаются в виде аналитических статей. Третье место отдадим всевозможной наглядной агитации в виде плакатов и растяжек. Она охватывает много избирателей сразу. И вы, наверное, успели заметить, что количественному аспекту я придаю большое значение. Так вот, масштаб события определяется тем, сколько народу о нем знает. о н е его абстрактной значимостью. Если где-то Россия ведет войну, но об этом знают только те, кто участвует в боевых действиях и к о м а н д о в а н и и то это событие, хоть оно и важное и серьезное, гораздо мельче, чем какое-нибудь заявление пресс-секретаря какой-нибудь партии о том, что их лидер отбыл на отдых в Сочи, если это заявление про транслировано на всю страну. Количественный аспект многими не берется во внимание. И напрасно. Пример: некий кандидат Иванов увидел, что весь город с утра заклеен плакатами Иванова в тюрьму, и поспешил сделать заявление в местной газете с маленьким тиражом и в маленькой заметке в углу полосы: это провокация, я не вор. И успокоился, думая, что отыграл ситуацию. А народ это заявление даже не заметил и думает: а что это Иванов не оправдывается? Может, правда он ф о р Запомните одно из важнейших правил компании: ваша акция должна быть сильнее, чем реакция соперника, а ваша реакция должна быть сильнее, чем акция соперника. Сильнее в данном случае не эмоциональный аспект. не рациональный аргумент, а количественно сильнее. Хотя о качестве, конечно, забывать не стоит. Вернемся к наглядной агитации. Она должна быть действительно наглядной, а не какие-то к л о ч к и бумаги с мелким шрифтом. В этом случае она цепляет глаз. Будет постоянную рефлексию у электората. Недостаток. Невозможность формировать в ней логики и аргументы. Чаще всего это портреты и слоганы, а они обладают весьма относительной убедительностью. Такая реклама поднимает известность, что тоже неплохо, но не очень хорошо работает на приверженность. И еще один недостаток наружки – ее назойливость. Наружки нельзя делать много, иначе у избирателей сложится впечатление. что вы тратите на выборы огромные деньги. В принципе, наружка и так стоит дорого, и это тоже недостаток, особенно растяжки и бигборды. Но телевидение, агитаторы от двери к двери, миллионные тиражи газет не так заметны. Уклеенный же бигбордами город может вызвать впечатление, что данный кандидат слишком давит на избирателя. И еще один недостаток. Наружку легко испортить, уничтожить или подправить, подрисовать усы, вставить в л о з у н г не нужное слово, поэтому наружку надо постоянно обновлять, а это деньги. Газеты и листовки из ящиков, конечно, тоже можно вытаскивать, но это значительно труднее. Можно избивать агитаторов, идущих от двери к двери, можно перерубить кабель телевидения, но это вообще криминал. А вот наружка информационный поток легче всего поддающийся блокировке. На четвертое место я поставлю агитацию от двери к двери. Ее достоинство массовость. Еще одно достоинство наличие обратной связи. Речь агитатора может быть скорректирована в зависимости от ситуации. Лучшие си штаб д а е т четкие инструкции агитаторам. р а н ж и р у е т электорат по типам и советуют, с кем и как надо разговаривать. Опять таки, речь агитатора, не пустые лозунги, а аргументы, что тоже хорошо. Кроме того, я не сказал, а это относится и к другим информационным потокам. Это некоторая безответственность. По телевизору или в личном выступлении кандидата нельзя допускать явных ляпов. Нельзя говорить то, за что можно ответить в суде и так далее. За агитаторами, листовками никто не уследит. От наружки листовок, газет всегда можно откреститься, сказать, что это провокация, а не листовка нашего штаба. Агитаторы хороший способ для запуска слухов, в том числе компрометирующих. Недостаток от двери к двери сложная организация. оследовательно и дороговизна, и невозможность нанять большое количество агитаторов, которые были бы еще и хорошими коммуникаторами. Некоторые агитаторы, к сожалению, таковы, что кажется, будто им платит соперник, а не вы. И, наконец, этот способ агитации тоже достаточно обесценен частым использованием. Всевозможные агенты российско-канадских фирм и продавцы таймеров довели народ до того. что двери просто не открывают и от двери к двери превращается в от закрытой к двери к закрытой двери. Свой отпечаток накладывает и сложная криминальная ситуация. Люди боятся открывать незнакомых. Пятое место занимают электронные СМИ. Как видите, всего лишь пятое место. Эффективность электронных СМИ в значительной мере преувеличена. Конечно, в федеральном масштабе дешевле сделать сотню роликов на ОРТ, чем разносить листовки в каждый ящик по всем городам и в е с я м скажем, 10 раз. Но федеральные кампании проходят нечасто, а задачи, которые решает тот или иной политик, как правило, слишком у з к и Электронные СМИ слишком массовые, если можно так выразиться. Нельзя стрелять из пушки по воробьям. Это очень нерационально, дорого. Когда во время губернаторских выборов некий кандидат платит 100 тысяч долларов за сюжет в новостях по о р т он поступает очень глупо. На эти деньги можно 10 раз в каждый дом принести газету или листовку, а это более эффективно. Ведь сюжет по УРТ посмотрели. Всего лишь несколько процентов нужных ему избирателей. Люди смотрят, кроме э того, другие каналы. Люди просто в это время могли отсутствовать и так далее. Во многих городах, кроме того, существует много местных каналов. Для примера в Екатеринбурге их 14. а Совокупный рейтинг всех информационных программ, а это не только новости. Но ну и всевозможные ток-шоу, диалоги и так далее с о с т а в л я е т едва 30 процентов. Это значит, если вы покажетесь во всех без исключения программах, вас у в и д я т 30 процентов избирателей. Только увидит не факт, что вы им понравитесь. Стоит все это удовольствие в 10 раз больше, чем три тиража газеты. накрывающий весь город, короче говоря, нерентабельно. Чем меньше округ, тем меньшее значение играют электронные СМИ. Если вы идете в гордуму, нет смысла транслировать ваши ролики на весь город, ведь вам нужна только двадцатая и даже тридцатая часть тех людей, которые этот ролик видят. Вы платите деньги за тех, кто вам не нужен. Исключения составляют малые городки со своим телевидением. Оно, как правило, недорогое, но, к сожалению, рейтинг местных телепрограмм крайне низок. Иногда всего три процента, а это не стоит и маленьких денег. Электронные СМИ большего, чем ваш округ масштаба, правда, иногда нужны для того, чтобы придать тому или иному факту большую весомость и масштабность. Раз это показали из Москвы, значит важно. Но такие случаи нечасты в к о м п а н и я х Они исключение, а не правило. И еще одно исключение того же рода: если доступ в местные СМИ перекрыт по административной линии, у вас есть деньги, а власть вас не пускает, тогда можно действовать в обход, через голову. Но это тоже едва ли разумно. Так как дешевле и эффективнее действовать через низ, то есть теми же листовками, газетами и агитаторами. Способ обойти дороговизну электронных СМИ один: создавать информационные поводы, которые были бы ими интересны и могут быть показаны без всякой оплаты. К сожалению, большинство наших с м и ш н и к о в люди ушлые и понимают, что к чему. Они требуют деньги за показ всего чего угодно. Кроме того, большинство из них ангажировано. Политического противника они блокируют, чтобы он не придумывал. И наоборот, своих хозяев показывают даже самыми незначительными репликами. Кроме того, из-за ангажированности вы никогда не сможете ручаться за интерпретацию повода, который вы устроили. Вам кажется, что вы герой, вы потратили на акцию массу усилий, а изобразят вас так, что против вас же и обернется. Конечно, если вы водите СМИ, это исключено, но водение СМИ дорогое удовольствие. Короче говоря, куда ни кинь, везде одно — низкая рентабельность информационного потока. Конечно, если вы действующий политик высокого уровня. Президент, губернатор, министр, и вам есть чем загрузить все информационные программы каждый день, и таким образом ни одна секунда эфира не уходит впустую, то вам надо создавать или покупать свои СМИ. Масштаб их вещания должен быть сопоставим с уровнем ваших амбиций, с масштабом задач, которые вы себе ставите. Держать телеканал, который вещает только на нужной вам территории, К тому же канал с маленьким рейтингом не рентабельно. То же самое, если этот канал вещает на большую аудиторию, чем нужно. Короче говоря, в нашей стране электронные СМИ это пока серьезная проблема. Безпроигрышными возможностями электронных СМИ являются следующие: а оперативность, б возможность монтажа, который сведет на нет все недостатки. Коммуникативных качеств. В) Возможность какой угодной интерпретации любого события выгодную для вас сторону или н е в ы г о д н ы м для конкурента свете. Г) СМИ д о н о с и т информацию в виде аргументов и фактов, причем факты эти весьма зримы, в отличие от газет и листов, о к и хотя их можно легко сфальсифицировать путем монтажа или других техник. Народ об этом не знает, и степень доверия к электронным СМИ весьма и весьма велика. Тут, кстати, надо различать радио и телевидение. Радио относится к горячим СМИ, а телевидение к холодным. Телевидение превращает человека в пассивного р е ц е п и е н т а и не требует особой активности. Даже кричащие факты все равно воспринимаются отдаленно. Невозможно представить революцию с провоцированную телевидением. Телевидение обслуживает б о л ь ш е д е й с т в у ю щ у ю власть. На шестое место я поставлю агитацию со стороны уважаемых людей, начальства, так называемых доверенных лиц, а говорюсь, я имею в виду агитацию устную, без всякой поддержки СМИ. Недостатки: во-первых, н е б о л ь ш о й о х в а т электората, во-вторых, как правило. Плохие коммуникативные качества этих начальников. Они привыкли всю жизнь отдавать приказы, а сегодня это неэффективно. Нынешние начальники и доверенные лица, как правило, не авторитетны. В условиях кризиса, не выплат зарплат и прочее, они скорее предмет зависти, чем поклонения. Кроме того, начальники не утруждают себя изучением программы кандидата. за которого агитируют. Не г о р я т желанием разобраться с рекламной идеей, с тем, как кандидат позиционируется, они чаще всего вспоминают о школьных годах, проведенных вместе, о личных качествах кандидата, что уместно далеко не во всех электоральных ситуациях. Исключения составляют действительные авторитеты и хорошие коммуникаторы. Они, конечно, могут взять аудиторию и в значительной мере скрасить впечатление от кандидата. Если он сам плохой коммуникатор, в случае, если кандидат плох в личном общении, то единственный способ достойно провести встречи с народом взять для него хороших доверенных лиц. Достоинство этого способа агитации его относительная дешевизна. Доверенные лица, как правило, хорошо относятся к кандидату и работают за идею. и возможность напирать на прагматические струнки электората. Если директор завода приказывает голосовать за Иванова, то для рабочих это косвенный сигнал, даже если директор не авторитетен и дела на заводе идут плохо. Что с приходом Иванова может быть для завода что-то изменится в лучшую сторону. На седьмое место я бы поставил всевозможные шоу и концерты звезд. Единственным достоинством этого метода является то, что звезды и шоу собирают относительно большое количество народа, чего нет при обычных встречах с кандидатом, куда людей силой не затащишь. Но, к сожалению, форма концерта, как правило, не позволяет развернуться. Тут не может быть длинных речей, аргументов, обратной связи. Люди ведь пришли на концерт, а не на митинг. Затягивание праздника может просто озлобить народ. Все кончается простым выходом кандидата на сцену с приветственным словом и таким же коротким кличем звезды голосовать за него. К сожалению, вопреки всеобщему предрассудку, эти призывы и кличи крайне неэффективны. Чтобы человек убежденно проголосовал за того илиного и кандидата, у него должна быть серьезная аргументация, логика типа. Я люблю песни Антонова, а Антонов поддерживает Иванова. Извращенная, не логичная и п р и с у щ а очень малому количеству людей. На выборах в Краснодарском крае за Зубова агитировала Пугачева, всеобщая народная любимица. Результат нулевой. Открою вам секрет определения качества рекламы. Всякий раз, когда вы задумываете рекламную акцию делаете рекламный продукт и тому подобное. п р е д с т а в л я е т е себя на месте избирателя и задавайте себе вопрос, что он подумает конкретно в виде фразы, в виде цепочки рассуждений при столкновении с этим рекламным продуктом или с этой акцией. Если будете задавать себе этот вопрос, убережете себя от значительных трат. Например, к вам в штаб. Приходят из рекламного агентства и предлагают повесить над городом огромный дирижабль. Аргумент простой: его увидит весь город, а там ваш портрет. Задайте себе вышеозначенный вопрос: что получится? Получится ерунда. Неужели вы думаете, что кто-то подумает, иванов повесил дирижабль, значит надо за него голосовать? Бред. Всем, кто так подумает, место в психушке. Скорее всего. А народ у нас не дурак, подумает другое. Кто этот дирижабль повесил? Иванов? Деньги ему девать некуда, зарплату не платят, а он вот что будет: деньги на д и р и ж а б л и и концерты, на видеоролики с изображением кандидата, на значки и ручки я вообще считаю деньгами на обогревание атмосферы. Эффект тот же. Ты работаешь не на целевую группу, рассчитывая на известный предсказуемый эффект, а на непонятное эфемерное воздействие. Это все равно, что обогревать не комнату, а атмосферу, поставив обогреватель на улице. И, наконец, на последнее восьмое место я поставлю встречи с кандидатом. Они эффективны только при соблюдении трех условий: ваш округ достаточно мал. менее 20 т и ы с я ч избирателей. Вы хороший коммуникатор. Ваше общение с народом поддерживается СМИ, а значит, ретранслируется и обрабатывается. Если этих трех условий нет, не занимайтесь ерундой, не т р а т ь т е силы, время, оргресурсы на эти встречи. Я знаю десятки кандидатов, победивших на выборах без всяких встреч. Конечно, народ у нас привык к тому. что раз выборы, значит должны быть встречи. Для поддержания этой иллюзии можно организовать несколько встреч, но не по плотному графику. Пусть видят, что кандидат встречается, им больше ничего не нужно. Все равно на встречи люди ходят неохотно. Туда приходят, как правило, местные сумасшедшие, но они стараются появиться на всех встречах, а значит не только у вас, н о и у ваших конкурентов. И проголосуют не обязательно за вас, а будут выбирать. КПД встреч очень низок, хотя они и не требуют финансовых затрат. Зато выключают вас из руководства компаний, отвлекают от действительно важных проблем. Обычно в тайне радуюсь, если мои конкуренты по выборам увлекаются встречами. Это залог неэффективности и дезорганизованности их компаний. Итак. Я характеризовал лишь восемь из многих традиционных информационных потоков. Есть еще телефоны, интернет, много чего еще. А характеризовать все не представляется возможным. Для этого нужно целое исследование. Но чтобы вам не ошибиться, я дам методику этого исследования, и вы сами будете определять, каким информационным потоком вам следует пользоваться для достижения эффекта. Более того. Я научу вас изобретать информационные потоки, то есть задействовать то, что обычно традиционно не задействует. Кстати, это поможет вам и в коммерческой рекламе. Оптимизация информационных потоков. Итак, еще раз отметим для себя: всякая рекламная кампания – это идея или совокупность идей. И второе – способ донесения этой идеи до избирателя. Избиратель живет н е г д е нибудь, а в конкретном месте и проводит конкретное время там-то и там-то. Сочетание этого времени и места можно назвать хронотопом. Чтобы правильно вычислить информационные потоки, вы должны вычислить хронотоп той электоральной группы, которой вы обращаетесь. Я не социолог и не знаю, насколько распространены хронотопические исследования. Я лично не сталкивался с ними ни разу. Они достаточно дороги, зато бесконечно эффективнее, чем то, что обычно выдают за социологические исследования. Я уже демонстрировал бесполезность вопросов типа «Какие ТВ программы вы смотрите?» Также бесполезны вопросы «Откуда вы черпаете информацию о нашей фирме?» Не т р а т ь т е зря деньги на такие исследования. А займитесь лучше вот чем, выделив свой сегмент электората покупателя, и соблюдая принципы социологической выборки, проведите с респондентами беседу на тему, как я провел свой вчерашний день. Пусть человек поминутно распишет, где когда он был и чем занимался. Пусть постарается вспомнить, это не так уж трудно. Потом, взяв всю совокупность, вы смотрите пересечения и корреляции. Чтобы было понятно, приведу пример. Нашей команде была заказана рекламная кампания коммерческая. Объект воздействия мелкие оптовики. Мы провели исследование, вычисляющее хронотоп этой группы. Оказалось, что первое: утром они, как правило, встают рано и слушают радио проводное. Причем все и во время завтрака. Второе. потом съезжаются к базам и рынкам по определенным маршрутам. третье в машинах опять таки играет радио несколько FM станций наиболее популярных. четвертое затем они покупают товар на базах и рынках попутно о б щ а я с ь друг с другом рассказывая где и что можно купить дешевле. пятое потом едут в торговые точки теперь уже по разным маршрутам. шестое Обедают, как правило, в точках общепита одного и того же типа. Седьмое. Далее их рабочий день очень разнится. Восьмое. Возвращаются домой они в одно и то же время. Девятое. Смотрят примерно одни и те же передачи и в одно и то же время. Десятое. Читают примерно одни и те же газеты и читают одинаковым способом. Обращая внимание на рекламу мелкого опта, анекдоты и броские заголовки. Интересно, как они проводят выходные? Это, как правило, выезды за город, в определенные места, в кругу друзей, просмотр видеофильмов дома, распивание пива в компании, опять таки в определенных местах и так далее. Небольшие ф р у к т у а ц и и вносят наличие детей. Так как их надо забирать или отводить в садики, школы. Личный автотранспорт тоже чуть-чуть колеблет закономерности. Короче говоря, зная образ жизни, вкусы, привычки, повадки или, как говорит французский социолог Бурдье, хабитус данной группы, мы легко можем вычислить, где, когда и как мы можем их ловить. Вместо того, чтобы заказывать рекламу на радио тупо по десять роликов во всех выпусках, мы четко определяем, что ролик нужен утром в такое-то время по проводному радио и чуть позже по некоторым FM каналам. Все. Мы ставим рекламные щиты в определенных местах по определенным маршрутам, а не по всему городу. Мы запускаем агитаторов, провокаторов в их тусовку на базах и на рынках. Мы размещаем рекламу в кафе, где они обычно обедают, заключаем договор с кафе. Мы берем под контроль мелкие торговые точки и устраиваем разноску агитпродукции именно по ним. Мы заказываем телеролики по определенным каналам и в определенное время. В газетах печатаем рекламу в особых местах и определенного типа. Кроме того, это их газеты. Кроме того, мы ловим их на маршрутах, традиционных мест отдыха, выходные в и снимаем, убираем тв-рекламу в воскресенье. Хорошее исследование помогает эффективно тратить деньги на рекламную кампанию. К сожалению, ничего подобного у нас нет. Как правило, фирмы обращаются в рекламные агентства. р е к л а м н о е а г е н т с т в о при составлении плана кампании с ч и т а е т с я еще с несколькими факторами. которые клиенту не имеют никакого отношения и более того входят в конфликт с его интересами. Во-первых, рекламное агентство всякое имеет специфику: кто-то специализируется на счетах, кто-то на прессе, кто-то на телероликах и так далее. Естественно, именно это они и будут советовать. Во-вторых, рекламное агентство имеет устойчивые связи и, следовательно, откаты. и комиссионные. Опять таки, они будут вам советовать использовать тот или иной информационный поток, исходя из своих интересов. В третьих, даже если рекламное агентство хочет работать честно и составляет, например, медиаплан, то оно ориентируется на традиционную полово-возрастную социологию и рейтинги, составленные с помощью вопросов, какой канал вы любите смотреть. Ориентируйтесь. на современную и не на советскую социологию. И помните, для вас ключевое это хронотоп и хабитус. Заставляйте социологов делать инструмент с расчетом на выявление этих вещей, иначе зря потратите деньги. Иногда применение вышеописанной методики приносит просто чудесные находки. Все знают, как трудно вести к о м п а н и ю в сельской местности. Все знают. Как трудно собрать людей на в с т р е ч е с кандидатом. Однажды вычисляя образ жизни жителей одного района, мы открыли эффективнейший информационный поток. Оказывается, по пятницам в районном центре происходит регистрация браков, а затем все разъезжаются на свадьбы по окрестным селам и гуляют в субботу и воскресенье. Заранее узнав план регистрации бракосочетаний на ближайшие два месяца И села, где будут свадьбы, наш кандидат каждую пятницу и субботу ездил поздравлять молодых. Учитывая душевность и торжественность обстановки, возможность дарить подарки, а также тот факт, что на свадьбе гуляет не только э т о с е л о но и окрестные села, весть, что на свадьбе был кандидат, оказывалась единственной, чем свадьба запомнилась. Вы понимаете, какой эффект эта работа имела? Чтобы люди не думали, будто кандидат на свадьбу напросился, мы маскировали это под экспрессо общение. Дескать, проезжал мимо, на встречу с избирателями. Смотрю, гуляют. Не могу не сказать молодым совет д а любовь. Надо ли говорить, что наш свадебный генерал получил всеобщую известность и благорасположение и легко выиграл выборы. К тому же, как вы понимаете, его угощали. И он сочетал приятное с полезным. Внимательное изучение образа жизни людей с тем прицелом, что каждую секунду их времени вы можете использовать для воздействия на них, принесет вам много удивительного, приятных открытий и, главное, поможет эффективно с т р о и т ь рекламную кампанию.